EliteNet представляет. Мария Устинова. Эффект крови 3. Продавец крови. Читает Мария Куликова. Глава 1. Мой бывший муж Эмиль перестал мне сниться через месяц. Я втянулась в обычную жизнь. Каждое утро добиралась на работу, прыгая по весенним лужам. Снимала квартиру Даже счета оплачивала вовремя. Чёрт возьми, что угодно, только бы не слышать о вампирах. Я изо всех сил старалась забыть о прошлом, но мне о нём грубо напомнили. Яна Кац. На пороге офиса стоял рослый парень в очках и выжидающе смотрел на меня. Я окинула его взглядом. Серые джинсы, заправленные в армейские ботинки. Чёрная ветровка. Плечо перетягивал ремень тяжёлой сумки. Под него засунута чёрная лыжная шапка. Фигура худощавая, жилистая, на вид лет 25 Меня не обманули приятная улыбка и красивые глаза за линзами очков. Охотник на вампиров. Рыбак рыбака видит издалека. И всё такое. «Простите», — повторил он. «Это вы, Яна Кац, верно?» Мне пришлось признаться. Вот оно, именно на бейджике написано. Вы карман Парня я не знала. И это настораживало, потому что меня узнал. Он окинул меня взглядом профессионального гробовщика, словно мерки снимал. Я поняла, почему он замешкался. Выгляжу неплохо. На мне был чёрный юбочный костюм и блузка персикового цвета со скромным глухим воротником. Только волосы, заплетённые в тугую, плотно прилегающую к голове косу, могли с натяжкой выдать во мне охотницу. «Нет», — ответила я. «Не всегда безопасно признаваться, кто ты. Меня могут искать только за тем, чтобы всадить пулю в голову. И ничего не меняет, что мы оба охотники. Где гарантия, что он не работает на вампиров, заимевших на меня зуб?» Рановато я избавилась от привычки повсюду таскать оружие. Он подошёл к столу. От людей с такой внешностью ждёшь суетливости. Но его движения были точны и спокойны. Обманчивая худоба оказалась жилистой и подтянутой фигурой. — Это вы! — уверенно припечатал он. «Кармен — Кармен! Клички рядом с именем написано не было. В обычной жизни меня так не называют. Её дали мне охотники. Скажи, карман и всем ясно, о ком идёт речь. Обо мне. Я ответила. Вы ошиблись. Я вымучила улыбку менеджера по продаже алюминиевых профилей, кем и прикидывалась. Бросьте. Давайте поговорим. Обещаю, никому не скажу, что нашёл вас. С чего ты взял, что я прячусь? — вздохнула я, опустив уважительное «вы». — Значит, я не ошибся. Он протянул руку. — Меня зовут Егор. Мои пальцы стиснули подлокотники кресла. паре не доверяют рукопожатиям. Егор сделал вид, что ничего особенного не произошло, и снял сумку с плеча. Он сел на стул для посетителей, а сумку поставил рядом. Так осторожно, будто там хрустальные вазы. Из-за стола я не видела ни её, ни рук Егора. Я сдвинулась влево вместе с креслом и сделала вид, что мне так удобно. Теперь я видела сумку. Она была застёгнута на молнию и выглядела мирной. «Будь добр. Положи руки на стол». Охотник медленно показал раскрытые ладони, словно я тыкала в него пистолетом. «Просто перед собой», — попросила я. «Как ты меня нашёл?» «Земля слухами полнится. Подсказали». Я хмыкнула. «Что-то слишком быстро разносятся слухи. Кому я попалась на глаза?» «Ладно», — суховато сказала я. «Что тебе нужно?» В повисшей тишине стало слышно, как мерно тикают на стене часы. «У меня проблема», — наконец признался охотник. «Нужен ваш совет». «И помощь, если получится, я оплачу». «Нет», — сразу сказала я. Один совет вертелся у меня на языке, но я заглушила грубость кладком кофе. «За лёгкую работу охотникам не платят». «Хотя бы выслушайте», — попросил охотник. «Я два месяца вас искал». Я насторожилась, чувствуя подвох. «Меня?» «Охотница я известная скорее со скандальной, чем с профессиональной стороны. Или я что-то о себе не знаю. Любопытство когда-нибудь доведёт меня до могилы. Выкладывай. Что у тебя стряслось?» «Я потерял группу», — признался Егор. «Этот очкарик возглавлял охотничью группу?» «И неожиданно. Я мысленно накинула ему лет десять. Поднесла кружку к губам и кивнула, мол, продолжай. Их убил вампир, которого мы выслеживали. Я поперхнулась. «Пожалуйста, тише!» — процедила я. «Мы же в офисе. Как это произошло?» Убили девушку. Её семья заплатила нам. Мы его выследили. В результате один убит, двое пропали без вести. Я думаю, их тела вампир спрятал. Я не совсем тогда понимал, с чем мы столкнёмся. Знакомо. Когда-то сама считала, что вампиры — это те же люди, только странные. На память о моей беспечности остался шрам от рваного укуса. Это мой муж пытался перегрызть мне горло. Мы в разводе не только потому, что не сошлись характерами. Я автоматически поправила воротник блузки. На столе пронзительно зазвонил телефон, и я подпрыгнула. Клиентам, жаждущим заполучить остекление на балконе, наплевать на мои проблемы. Как и мне на их. Я приподняла трубку и ударила по кнопке сброса и положила трубку рядом с аппаратом. Сердце медленно возвращалось в прежний ритм. Я спросила. «Первого нашли?» «Нашли». Егор отвёл глаза. И через два дня я потерял связь с остальными. Парень что-то не недоговаривал. Я начала предчувствовать свою роль в истории Егора. Он хочет, чтобы я помогла ему в ликвидации? Я выслеживала вампиров, случалось и убивала. Но делала это не за деньги. Просто всякий раз мне не оставляли выбора — или они, или я. Бумага того не стоит. «Поищи кого-нибудь другого», — посоветовала я. «А лучше сообщи городскому охотнику». Это их обязанность решать такие проблемы. Я и обращаюсь. Вы последний городской охотник, что там был. А когда узнал, что мэра зовут Эмиль Кац, решил поискать вас. Или я зря пришёл? В груди разлилась неприятная прохлада. Появилось ощущение, словно из прошлого неожиданно выпрыгнула зубастая скотина и укусила меня за пятку. Но городской охотник остаётся таковым, пока не уедет. После он теряет привилегии, но и обязанности тоже. Упрощённая система увольнения. Это означало, что я не обязана помогать. Я этот долбанный город и так защищала до конца прошлого года и получила за это стрелу в спину. И вот там появился новый убийца. Эмили об этом знает? «Ты обращался к мэру?» — спросила я. Егор посмотрел на меня, как на дуру. «Конечно, нет. Это я, как бывшая жена, могла прийти к Эмилю. Другим охотникам такие фигуры недоступны. Но анонимку сбросить можно. Про Эмиля можно много чего сказать, но он не дурак. При слове «убийство» он беспокоится, даже если жертвами были охотники, а убийцы — вампир. «Благоприятная атмосфера в городе важнее всего». «Я знаю, кто он. Просто помогите его выследить. Мне нужны ваши знания города и ваши связи. Убью я его сам». Я тяжело вздохнула. Впервые за последние три года мне хотелось заплакать. «Кто он?» «Местный продавец крови». «Вампир?» «Я подняла брови». «Здесь кровь продают охотники». «Вас там давно не было. Всё изменилось. Я хорошо заплачу. Пока не могу назвать точную сумму». Он дотронулся до раздутого бока сумки носком ботинка. «Это всё, что удалось сохранить. Валить пришлось быстро». «Короче, денег у тебя нет», — подвела я итог. «Но помощи ты просишь. Я их достану, Кармен. Я думал, вы мне поможете». Из того, что про вас говорят, сложилось впечатление, что деньги для вас не главное. Наверное, у меня на лбу написано служить и защищать. Только я сама этого не знаю. Хитро. Хочешь добиться своего? Сделай сомнительный комплимент. Дураки говорят, покупаются. И что, про меня говорят? Что вы убили мэра, потому что он всех достал. Охотники не принимают заказов на убийство высокопоставленных вампиров. Но тогда были другие обстоятельства. Егор о них не знает, но пытается на этом сыграть. Не очень-то честно. Для такого риска нужен серьёзный мотив», — добавил Егор. «Место мэра занял ваш муж. Но у вампира и охотницы счастливого брака быть не может. Не думаю, что вы рисковали ради него». У меня вырвался желчный смешок. «Насчёт счастливого брака вообще не хочу комментировать». «Семейная жизнь для меня — закрытая и больная тема». «И что это сейчас меняет?» — спросила я. «Я не сказал, что ещё произошло после приезда продавца крови. Охотники начали обходить город стороной, как мёртвую зону. Мы хотели разобраться». «Он выжил конкурентов. Что в этом нового?» — хмыкнула я. «Вампиру проще обустроиться в городе, чем охотнику». У них сплочённая диаспора, в отличие от нас. Они не просто перестали приезжать. Многие исчезли. Про город пошли дурные слухи. Но вампирам плевать. А больше заняться этим некому. Я слегка нахмурилась. Выходит, я что ли в этом виновата? Я отдала городу слишком многое и ничего не получила взамен. Кажется, я что-то не то сказал. Вдруг вздохнул Егор. «Вы сердитесь, но я не хотел вас обижать. Простите. Так вы мне поможете? Я понимаю, вы не хотите возвращаться. Слышал у вас проблему с мужем». «Кажется, об этом уже все слышали», — сухо ответила я. «Егор думал, я прячусь от Эмиля? Разубеждать его не буду. В этом была крупица истины». Ещё я пряталась от таких, как он. Мне уже не 18 и при слове «вампира» я первым делом поджимаю хвост. Я выбрала компромисс. Выдвинула ящик стола, достала упаковку стикеров и вместе с ручкой передала Егору. «Напиши имена своих охотников». Егор вопросительно приподнял брови, но не стал возражать. Он склонился над столом и записал имена. Под ними аккуратно вывел цифры номера телефона. Я отклеила верхний листок и положила перед собой. Первое имя в списке было отмечено крестиком. Погибший охотник. Двое пропавших без вести. «Будете проверять?» — с любопытством спросил он. «Нет. Просто позвоню Эмиле и всё расскажу», — буркнула я. «А тебе предлагаю забыть сюда дорогу». Он поджал губы, кивнул и поднялся. «Я записал свой номер!» Голос перестал быть вежливым. «Кажется, Егор во мне разочаровался. Звоните, если передумаете». Он аккуратно закинул на плечо свою драгоценную сумку и покинул офис. Я устала повернулась к окну. С крыши капало. Таяли сосульки. Водосточные трубы гудели. Самый разгар весны. Многие её любят, но только не я. В это весёлое время мы с Эмилием познакомились. Через три недели нас насильно заставили пожениться. Пусть теперь сам разбирается со своими проблемами. Прошлый год сделал меня осторожной. Я вспомнила, как убегала из города зимней ночью, даже зубной щётки не прихватив. Бросила квартиру, машину, друзей. Я не могла сказать, что стало лучше жить. Но так здорово знать, что тебя не пристрелят, когда вечером возвращаешься домой. А мне кажется, придётся поменять работу и квартиру. Если меня нашёл Егор, то и остальные смогут».